«Прочитайте о спасении Изольды». Изольда убежала в лес, который был неподалеку, и там набрела на колодец. Она заглянула в темную глубину и призадумалась над своей участью. Не лучше ли сразу броситься в эту бездну? Но тут она услышала стук копыт. Порос чести через лес скакал всадник. Сэр Аттерп был хозяином тех мест. Он отправился в лес в поисках дичи, а вместо этого наткнулся на даму в несчастье. Он уговорил Изольду поехать с ним и приютил ее в своем замке. Там он узнал, что спас Изольду королеву Корнула. С горькими слезами она поведала ему, как сделалась пленницей. «Я поскочу вслед за Паламидом, госпожа», — сказал Антерп, — «я отомщу за вас. То, что он совершил неслыханно, это тяжкий грех». В тот же день он отправился в путь, и, отыскав со слов Изольды то место, где Ламбегус остановил сэра Паламида, нашел там и своего врага. Рыцари тут же вступили в бой, и Атер получил такую тяжелую рану, что вынужден был сдаться. «Скажите мне, где королева потребовал Паламид, или вы здесь и умрете?» «Она в моем замке. Где это?» «Я тяжко ранен и не смогу проводить вас». Если вы поедете по этой тропе, она приведет вас в замок. Сэр Паламид поехал по узкой тропе. Увидев, как он приближается к замку, Изольда приказала запереть все ворота и задвинуть засовы. Поняв, что ему не добраться до нее, рыцарь спешился и сел на землю у главных ворот. Он словно обезумел от гнева. А мы обратимся к сэру Тристраму, который только что вернулся с охоты. Узнав, что Паламид увез с собой Зольду, Трестрам вскричал в ярости. «Ныне я опозорен!» И позвал гувернейла. «Скорее неси мне доспехи! Ламбигус недостаточно силен, ему не устоять перед Поламидом. О, зачем я отлучился из дворца! Я бы не допустил, чтобы совершились такие горестные события!» Вооружившись, Трестрам немедля поскакал в лес. Вскоре он отыскал сэра Ламбигуса, раненый так и остался лежать в лесу. Трестрам поднял его с земли и отнес в домик лесника. Он поехал дальше и нашел у края тропы сэра Аттерпа, также тяжко страдавшего от ран. «Что здесь произошло?» — спросил его Трестрам. «Я спас королеву, когда она хотела утопиться. Ради нее я вступил в бой с сэром Поламидом, но он оказался сильнее меня». Атерп хотел еще что-то добавить, но Тристрам схватил его за руку. «Где она теперь?» «В безопасности в моем замке». «Господь возблагодарит вас за вашу доброту». С тем Тристрам умчался прочь. Оруженосец скакал вслед за ним. Вскоре Тристрам подъехал к замку и увидел Паламида, который сидел у ворот, словно помешанный. Ступая к нему, велел Тристрам гувернейлу — вели ему готовиться к битве я жажду его крови гувернел подъехал к рыцарю поднимитесь сэр поломид сказал он сэр трестрам желает преломить с вами копье но паломид не отвечал он как будто ничего не слышал Гувернейл возвратился к трестраму он спит сэр или же он лишился рассудка ступай к нему снова скажи что перед ним его смертельный враг гувернел подъехал к паломамиду и слегка ткнул его копьем — Очнитесь, сэр, приготовьтесь к битве. Тристрам, ваш заклятый враг, ждет вас. Не промолвив ни слова, поломит поднялся и подошел к своему коню. Усевшись в седло, он тут же помчался навстречу Тристраму с копьем наперевес. Тристрам парировал удар и вышиб врага из седла. Оба они схватились за мечи, и разгорелся кровавый бой. Два часа они сражались, побуждаемые любовью к одной даме. Изольда смотрела на них из высокого окна замка. «Я люблю Трестрама больше самой жизни. Однако не могу допустить, чтобы он убил Поламида. Поламид сарацин, он все еще не принял крещение. Если он сейчас погибнет, то будет проклят навеки». И она выбежала на поле боя и заклинала обоих рыцарей остановиться. «Ради моей любви к вам опустите меч», — просила она Трестрама. «Что вы говорите, мадам, изумился рыцарь. «Неужто вы хотите навлечь на меня позор? Вы же знаете, что я во всем вам послушен». «О, господин мой», — отвечала она, — «я вовсе не хочу причинить вам бесчести. Но пощадите этого сарацина ради меня. Пусть он примет крещение и станет христианином, прежде чем умрет». «Я послушен вашему приказу», — отвечал Трестрам. «Ради вас я спасу его душу». Тогда Изольда обернулась к Паламиду. А вот что я велю вам. Вы покинете страну и не возвратитесь, доколе я живу здесь. Поезжайте ко двору короля Артура и передайте мой привет королеве Геневре. Скажите ей от меня, что во всем мире есть лишь четверо истинно влюбленных — Геневра и Ланселот, Изольда и Тристрам. С тяжелым сердцем Паламид поехал прочь, а Тристрам привез Изольду обратно ко двору короля Марка, их приняли с великой радостью. Затем Тристрам возвратился в дом лесника и позаботился о том, чтобы ранами сэра Ламбегуса занялись опытные хирурги.